Глава 7. По следам покойного мещанина Колобова Кожаная папка с делом об увеении генеральской удовы Пея Безобразовой и служанки ее горничной Осенчины и о пожаре, случившемся августа 28 числа 1903 года, была толстенной и тяжелой. Иван Федорович знакомился с материалами, собранными с ней, не торопясь, делая нужные записи в своей памятной книжке, способной впоследствии пригодиться. Шоткэри, только свидетельских показаний более 80. Плюс показания обвиняемого, медицинские заключения, заключения экспертов и прочие бумаги, обычно присутствующие в подобном роде делах. И ещё, а это неприятно поразило Ивана Фёдоровича, в деле наличие стало обилия явно ненужного материала, часто в виде слухов и сплетен, загромождающего и отвлекающего от имеющихся фактов и чаще всего выставляющего обвиняемого да и всех прочих участников произошедшей драмы в негативном свете конечно судебный следователь Русальский постарался и провёл предварительное следствие досконально и скрупулёзно обвиняемый в двойном убийстве и поджоге константин тальский был придавлен тщательно собранными уликами так что не поверить его причастности если не разумото сердцу было нельзя всё указывало на то что именно тальский младший павин был в убийстве генераши безобразова и её горничной и последующем поджоге дома Возможно, что так оно и было. Усугубляло положение Константина Тальского еще и то, что он сам не единожды пытался разными намеками и измышлениями в своих показаниях увести следствие в сторону. Так он заявил о любовной связи горничной сенчиной с неким Фельдфеблем Прохоренко, и ненавязчиво, как бы между прочим, подводил дознавателей к мысли, что Фельдфебель вполне мог знать, что и где находится во флигеле, и где искать у генерации безобразовой деньги и ценные бумаги. А что... Совершенные преступления могли замыслить они оба, Сенчина и Прохоренко. В ночь на 28 августа Сенчина могла тайно пустить его ночью во флигель. Прохоренко сделал свое черное дело, то есть убил генеральщу и ограбил ее. После чего решил покончить и с Сенчиной, как со свидетельницей преступления. Или чтобы с ней не делиться. Такое тоже случается. После чего преспокойно покинул флигель, выйдя через дверь черного хода. Злые собаки во дворе дома и флигеля не лаяли на Фельдфебеля, поскольку его знали. К Сенчиной он ходил открытый и не единожды пивал у нее в девичьей чай с бубликами. Такая версия была следствием проверена, и оказалось, что Фельдфебель Прохоренко в ночь на 28 августа был суточным дежурным по батальону, заступив на дежурство в 12 часов пополудня 27 августа и сменившись в 12 часов пополудня 28 августа, то есть имел полное алиби. Еще Константин Тальский утверждал, что 28 августа ночью от кольца флигеля, где квартировала его тетушка, отехала тройка и поскакала в сторону Рыбацкой Слободы. Однако вследствие было установлено, что ни вечером 27 августа, ни в ночь, а на 28 августа, ни рано утром того же дня никаких троек по улице Владимирской не приезжало, чему свидетелями были трое человек. Имелось в протоколах допросов Тальского младшего и утверждение, что у Платонина и Евграфана имелся некий должник которым она уже довольно давно судила под проценты немалые деньги этого господина фамилию которого он не помнит, иныше безобраза у края опасалась. И всегда, когда он к ней приходил, посудала за городовым, чтобы он побыл в девичьей комнате, покуда должник не уйдёт. Делать нечего, стали опрашивать всех должников под задней диагогравной. Благостарушка была доскональной и записала всех должников в специальную тетрадочку, где у них были записаны ещё и номера выигрышных и процентных билетов. Однако самый крупный должник в начале 20-х чистил август со все деньги с процентами исполна, а у остальных опять-таки оказалась твёрдый ореби. Все эти факты, которые казалось должны были сыграть на пользу обвиняемого, не подтвердившись, наоборот, повернулись против него. Однако все улики против тельского младшего были косвенны и довольно шаткие. Ещё в деле имелось два момента, на которые Волоцов не мог не обратить внимание. Первый Раны, полученные жертвами преступления генеральшей Безобразовой и ее горничной Сенчиной, по заключению городового врача Павла Николаевича Провицкого, не могли быть нанесены ни одним из тех двух кинжалов, что были найдены 15 октября при обыске в квартире Константина Тальского. Второй. В деле имелось показание члена Казанского военно-окружного суда полковника Семена Глебовича Панкратова, в котором он заявляет, То 11 ноября, пребывая в городе Рязани, проходя по Иерусалимской улице в половине 11-го вечера, он нагнал недалеко от церкви Благовещение двух мужиков и стал невольным свидетелем их разговора. Один из них заявил своему спутнику, что, судя по всему, в скором времени состоится суд над Константином Тальским, и его наверняка осудят на каторгу. После чего добавил: "Кбы я всего лишь одно слово сказал, то и сейчас же выпустили бы". На что второй мужик ответил: Не лезь куда они просят, не то и тебя посадят. Когда полковник Панкратов вмешался в разговор и стал расспрашивать, что же они такого знают, как мужики разом разбежались. На это показание приездю полковника тем более следовало обратить внимание, однако судьябле следующий Ерсольцанский его проигнорировал. Не было предпринято никаких разысканных действий по отысканию этих двух мужиков, хотя они наверняка были местными и проживали недалеко от того места, где их остетал полковник Панкратов. Более того, не были составлены даже их словесные описания, хотя член Казанского военно-кружного суда Панкрата успел рассмотреть лицо мужчина, сказавшего, «Кабы я всего лишь одно слово сказал, то и сейчас же выпустили бы». Возникал вопрос, это невнимательность Усальского или он сознательно игнорировал оба важных момента? Предстоящая работа заметно осложнялась, в дело убийства генеральшей и ее служанки предстояло залезть с головой. Одной проверкой заявления, сказанного Колобовым, в управлении Сретенской полицейской части не обойтись. А куда деваться? Дать возможность посадить невиновного, в то время как настоящий убийца будет разгулять на свободе? Непозволительно сие для следователя по особо важным делам. Да-с. Как уроженец Рязани, Иван Федорович Воловцов знал о купцах Морозовых многое, ежели не все. Конечно, в их семейные тайны он посвящен не был, так как это ему было без надобности. А вот то, что родоначальник Рязанской купеческой династии Федор Васильевич Морозов был вольно отпущенным крестьянином просвещенного помешника Казначеева, он знал. В середине XIX века вместе с сыновьями Иваном и Панкратом он был зачислен в Рязанское гильдейное купечество. Знал и то, что после смерти Федора Васильевича в 1854 году все его начинания вполне успешно продолжили его сыновья. Особенно деятельным оказался младший его сын Панкратий. Для расширения батюшкиного дела Панкратий Фёдорович покупает дом близ церкви Спаса на Яру и совсем недалеко от Кремля и устраивает в нём сладотворный завод для производства вина и пива. А что? Дело прибыльное, поскольку пиво и вино на Руси товар ходовой, почти как хлеб. Получилось так. Панкратий Фёдорович сам получил спиртовой и пиваренный солод, сам производил из него вино и пиво и сам же продавал продукцию рязанцам через собственные трактиры и винную лавку. А юренского и погреб являлся и по сей день лучшим в городе. Прискурант винного магазина насчитывал девять с лишним сотен наименований русских и заграничных вин, ликёров, вод, коньяков и прочей горючейтельной продукции. В 1893 году Панкратий Фёдорович, передав управление солодовенный завод и всю виноторговлю своему сыну от первой жены Михаилу, с тремя другими своими сыновьями от второй жены открывает торговый дом Панкратиев-Морозовы с сыновьями. В договоре и уставе указывалось, что торговый дом Морозовых учрежден для торговли в городе Рязани всеми товарами, дозволенными купцам второй гильдии и для содержания гостиниц, трактиров и всякого рода складов. Через год купец второй гильдии Панкратия Морозов отдал Богу душу, и почти всеми его делами стали заведовать три его сына второго брака – Дмитрий, Николай и Сергей. А у нас следователем было чего? Составными частями торгового дома были гостиница "Олимпия" и ресторация в собственном доме Морозовых на улице Соборной. Сам на заре 20 века при гостинице появился первый в городе электротеатр, соединяя модной, собирающей на кинопросмотры всю Рязанскую молодёжь. Немалой частью торгового дома братьев Морозовых уже потомственных почётных граждан были аптекарские и парфюмерные магазины на той же Соборной улице, а также палатки с пряностями, цирковыми и фотографическими и дорожными принадлежностями. В состав торгового дома входила техническая контора с мастерскими. Наипервейшими делами этой конторы являлись устройство водопровода и канализации, что для города давно было необходимым и являлось несомненным благом. А ещё Морозовы сдавали в аренду дома и принадлежащие, что приносило тоже немалый доход. Только солодовый завод и вся винная торговля и винный склад оставалось в руках их старшего единокровного брата Михаила. Именно к нему первому наведался судебный следователь по особо важным делам Иван Федорович Воловцов. Михаилу Панкратиючу было слегка за пятьдесят. Проживал он с семьей на улице Николы Дворянской, в бывшем доме вице-губернатора Салтыкова Щедрина, купленного у города отцом Михаила лет тридцать назад. Когда Иван Федорович представился Морозову, то скинул голову и признес, «А ведь мы с вами знакомы, господин Воловцов, пересекались семь лет, восемь лет назад» когда вы ввели до знания по делу о злоупотреблениях председателя Попетительского совета ремесленного училища для мальчиков из бедных семей и сирот, содержащегося наследство городского банка Сергия Живага. «Верно», — вспомнил прежде знакомство Иван Федорович, «вы тогда были гласным городской думы и ответили за устойство и функционирование городских благотворительных заведений. И больниц», — добавил Морозов. «Да, и больниц», — произнес след за купцом и потомственным почетным гражданином судебный следователь по особо важным делам. Что вы спроело ко мне? Позвольте вас спросить, князь Михаил Панкратич, предложил Волоцову присесть и сам усаживаясь напротив. Вы я слышал, теперь служите в Белокаменной. "Да", ответил Иван Фёдорович и тотчас перешёл к делу, приведшему его к старшему из братьев Морозовых. "Я хотел бы распросить вас о бывшем вашим служащем Колобове Иване Александровиче. Он служил у вас на Винном складе учётчиком. Помните такого?" "Конечно, помню", кажется, немного побледнел Михаил Панкратич. — А это как-то связано с делом генеральшей Безобразовой? — Почему вы так думаете? — поднял взор на Морозова Иван Федорович. — Но ваш приезд ведь связан с этим делом, — не отвел взора Михаил Панкратевич. Фраза позвучала с самым малым намеком на вопросительную интонацию. Отчасти, — Отчасти, — неопределенно ответил Воловцов. — А позвольте спросить, откуда вы это знаете? — Так весь город знает, — ответил Михаил Панкратевич и улыбнулся. Что же касается Колобова, то он принял место учётика на автовом винном складе на Соборной улице в середине июля месяца и занимал его до 11 сентября. А клад ему был положен в 65 рублей, и будь вместо него кто другой, то держался бы за это место руками и ногами. — А он? — быстро спросил Воловцов. А он к месту не родил, хотя был вовсе не глуп, с некоторым удивлением и лёгкой обидой промолвил Морозов. Случалось, что опаздывал, а несколько раз и вовсе не выходил на службу но что мной было ни единымжды строго указано. Михаил Панкасич немного помолчал. Вообще он был смиренным, внешне выглядел хилым и больным, ещё этот нездоровый блеск в глазах. Морзов снова немного помолчал, а потом вздёгнул, всё будто что-то вспомнил. И ещё он был чрезвычайно рассеян, будто всё время думал о чём-то тяжёлом. Создавалось впечатление, что все остальные занятия, включая службу, отвлекали его от этой думы. Бывало ему говорят одно, а он отвечает совершенно другое, и абсолютно не в капэц. Однажды ему надлежало переписать наименование вин, находящихся на складе. Встал писать, да так будто торопится куда. Я не нароком заглянул, что он там такое пишет. Смотрю и глазам своим не верю, ибо вижу вместо названия вин такую вот фразу. Михаил Панкратович наморщил лоб, вспоминая и процитировал: Средство для отправки на тот свет должно быть непорченным, иначе сущность бытия останется для меня непостижимой, и я не смогу дать ей научного толкования. Марзов недоуменно посмотрел на Ивана Фёдоровича: "Каково полнейший бред?" "Да, только это и делал Лотцов. От я его тогда спрашиваю: "Что, мол, вы сударь такое пишете?" и получаю совершенно изумительный ответ: "Это мои соображения". Но я отказал ему в должности и расчитал Про генеральшу безобразию или ее горничную Сенчину он не заговаривал, вся всякой надежды спасил Иван Фёдорович и получил вполне ожидаемый ответ. Нет, я не слышал. Знакомые у него здесь были, задал новый вопрос о ловцов. Были, но знакомства такие чисто шапошные, ответил Михаил Панкратиевич. И что за время службы у вас вон так ни с кем и не сбритился снова спросил Иван Фёдорович. А знаете, после небольшой паузы раздумчиво произнёс Морозов: — Пожалуй, были такие. Вернее, такой. Не берусь утверждать точно, но мне кажется, что у него были приятельские отношения с Зиновием и Филактовичем Кайдановским, товарным экспедитором. — А где я его могу найти? — спросил Иван Федорович. — В моей конторе, на Соборной улице, в экспедиторском отделе, — ответил Морозов. — Как мне его узнать? — поинтересовался Воловцов. — Да проще простого, — усмехнулся Михаил Панкратевич. — Как увидите молодого человека с длинными волосами, какие были у Гоголя? Сталбич, это он и есть Кайдановский. И учтите, этот Зиновьев Ефим Афанасьевич тоже человек не без странностей. Кто знает, может, на этой почве они и сошлись. Кто бы сомневался, потом про себя Иван Фёдорович и тепло попричавшись с потомственным почётным гражданином, как со старым знакомым, отбыл из его дома по направлению к Соборной улице. Три квартала от улицы Никола Дворянской до Соборной запросто можно пройти пешком. Посол так и сделал тем более, что к пешей прогулке располагала тёплая погода. Контора, где служил в экспедиционном отделе Зиновьев Кайдановский, находилась рядом с оптовым винным складом во дворе дома Морозовых, где размещалась гостиница Олимпия и ресторанция, одна из лучших в городе. Посол обнаружил Зиновьева Феактактовича сразу по весьма колоритной внешности: высокий, пухлый и розовощёкий, похожий на младенца, если не обращать внимания на его гоголевскую причёску. Он громко спорил о чём-то, Подозрел с мужчиной в поддёвке и бородой на два раствора. Идиот кричал прямо в лицо развощёквому и пухлому мужику в поддёвке и бороде. Вы не смеете, некогдам младенец с гогльской причёской и становился ещё развощёкнее. Как же не смею, когда право на то имею, орал мужик. Всё равно не смеете, старался перекричать его развощёк и пучил глаза, от чего сравнение его с младенцем становилось ещё более оправданным. Прошу прощения, что вынужден вмешиваться в вашу содержательную беседу, не без иронии произнёс Иван Фёдорович, но мне, по-зрелось, необходимо переговорить с господином Кайдановским. Это я, поёлся Коловцов-развоща cheeky, поправив пряча волос, съехавший на его правый глаз. Это он самый, со зрастцем подтвердил мужчина, поддёки и смачно пригнул в сторону Кайдановского. И как только таких придурков на службе держат? «Вы не смеете!» — снова был заявлен в прежнюю песню Зиновиха Ахилактовича, но Воловцов, вставав между спосиками, заявил. «Я судебный следователь по особо важным делам Московской судебной палаты Корейский советник Воловцов. Приказываю вам прекратить!» Кайдановский замолчал, устаившись выпученными глазами на Ивана Федоровича, а мужичок в подеке и хитно изрек. «Ага, допригался, да, поганец. Сейчас тебя в оковы да подбил рученьки и вострок». А вас я попросил бы оставить нас наедине, я строго промыл его ловцов, полувернувшись к мужчине в поддевке. Бросая колкие взгляды на Кайдановского, тот ушел. Иван Федорович задал на данный момент совершенно ненужный, но всегда начинающий до знания формальный вопрос. Ваше имя и фамилия? Кайдановский Зиновий Фефелактович ответил развощеки и добавил «из рязанских мещан». После чего сам задал вопрос «А вы что и правда из Москвы?» «Вы служите экспедитором в конторе Михаила Панкатьевича Морозова», не счел нужным отвечать на вопрос Кайдановского Иоанна Федоровича. «Чего же два раза представляться?» «Да», — последовал короткий ответ. «Как долго служите?» «С мая прошлого года», — ответил Зиновьев и Филактович, и задал новый вопрос. «Как вы думаете, поговорка о том, что Москва слезам не верит, обязана своим появлением, когда Москва стала брать дань с других городов, и никакие отговорки и звездные мольбы не помогали?» или когда половольность Новгорода, посреди чего его жители, а за ними и иные и прочие стали говорить, что Москва с Рязанью не верит. А давайте так сделаем. Я задаю вам вопросы, а вы отвечаете, тем более, что вы обязаны это делать, немного раздражённо произнёс Воловцов и тут же взял себя в руки. Судебный следователь должен быть беспристрастен и холоден, как итаเรียนский мрамор, что, конечно, не исключает применения той или иной методы ведения допроса, исходя из тактических соображений. Почему это обязан, перестал наконец пучить глаза Кайдоновский и смотрел теперь на судебного следователя по особо важным делам из-под полуприкрытых век с некоторым удивлением. Потому что выключись и сыриться мной, как свидетель по делу о безвременной кончине Ивана Александровича Колобаева, заявила Ловцов и свёл брови к переносице. А свидетели по закону обязаны исполнять все требования судебных следователей, производящих предварительные следствия вразивном случае противодействие свидетеля можно классифицировать как попытку создания помех вследствие, что по нашему законодательству уголовно наказуемо. Иван Фёдорович после сети рады немного помолчал и спросил: "Знаком вам был горожанин Колыбов Иван Александрович?" Он умер, поражённо произнёс Зиновий Феофилактович, и его глаза вновь широко расплылись и наполнились слезами. Да, сделал смягчёл Волцов и избрал способом ведения допроса доверительный разговор-беседа, добавился скрушённо, покачав головой. Возможно, его отравили. Отравили? едва не воскликнул Кайдановский. Возможно, невесело произнёс Иван Фёдорович. Так вы хорошо его знали? Хорошо, как-то безвольно и совершенно без какой-либо интонации ответил Осиновий Феофилактович. Что он был за человек? Взял попытку заглянуть в глаза Кайдановского Иван Фёдорович. Хороший он был человек, зданика мы не делал, произнёс Осиновий Феофилактович. Мы с ним много беседовали на самые разные темы. Кайдановский замолчал и убитый посмотел на Воловцова. А теперь он разговаривает с другими существами там, на небесах. Как вы думаете, Зиновий Феохилактович с надеждой посмотел на Ивана Федоровича, у него будет такая возможность, чтобы прислать мне весточку оттуда? Этот Зиновий Феохилактович тоже человек не без странностей, вспомнил слова потомственного почетного гражданина Морозова, карьерский советник Воловцов. Что ж, Михаил Панкатьевич был абсолютно прав. Кайдановский, и правда, был малость не в себе, и это было явно видно. Так до почему Морозову тоже не расчитать его, как он сделал это с Колобовым. Наверное, Михаил Панкратьевич просто жалел Кайдановского, ведь он был свой, призанский, а Колобов был пришлым и стал бы чужим. Возможно, за Кайдановского кто-то просил, а за Колобова просить было некому. Кроме того, Михаил Панкратьевич, как гласный городской думы, отвечал за благотворительность и презрение в городе, а может, отвечает и по сей день. И ему верно было не с руки увольнять Побогова. Я не знаю, проставить ли Волоцовного Просковье Дановского о весточки оттуда. А скажите, Зиновьев Феофилактович, Иван Александрович когда-нибудь упоминал о вдове генерала Безобразова, о Платониде Евграфовине или о её служанке Сенчиной? Дановский задумался, почесал в голову, потом скинул её, убрал пять волос, закрывавших правый глаз, и произнёс: "Никогда. Больше говорить с Зиновием Феофилактовичем было не о чем, да и необходимость уже как-то отпала. Его показания, даже если бы сейчас он ответил, что Колобов был знаком с обеими женщинами и не единожды бывал во Флигеле на Владимирской улице, на суде ничего не будут значить, поскольку исходили от человека, не очень дружного с головой. Это признал бы любой врач или лекарь, хотя бы единожды соприкоснувшийся с Зиновием Феофилактовичем. Благодарю вас. Вполне исвини принц Иван Фёдорович и поспешил удалиться, покуда Кайдановский не принялся искать вместе с ним корни поговорки: "В Москву идти голову нести" или того присобавнее: "Москва что доска, спать широко кругом метёт, до да подматню поддувает".